Глава 5. Академия Космического Флота Стоит отдать должное капитану Стивену Валлуни. Он записал на флеш-карту не только учебники по общегалактическому языку, но и общую информацию о Космическом Флоте и Академии, в которой мне предстоит учиться. Видимо, вспомнил, что я с захрана, и мои нелепые вопросы относительно того, в чем разница между межгалактической полицией и космическим флотом и решил помочь. Или перестраховаться. Ведь именно он пригласил меня войти в ряды какофомцев. Какие бы мотивы ни двигались Стивеном, я была ему в душе благодарна. Из информации с флеш-карты я узнала, что космический флот состоит всего лишь из нескольких сотен тысяч людей и не людей. Это действительно очень немногочисленная армия, если учесть, что в Федерацию Объединенных Миров на данный момент входят 19 планет. Каждая из этих планет имеет право ежегодно присылать до 10000 тысяч добровольцев, которые могут попытать счастье и попробовать сдать вступительные экзамены в Академию. Однако в кадеты космического флота берут лишь лучших из лучших. Обычно годовой набор составляет всего пять тысяч новобранцев, а к выпуску большинство отсеивается из-за неуспеваемости и остается не более двух тысяч. Я присвистнула. Вот это конкурс на место. Неудивительно, что ларки меня так не взлюбили. Не удивлюсь, если они последние пять лет готовились стать какофомцами, а тут такой сюрприз в виде меня. Дальше текст об Академии космического флота я пробегала глазами наискось. В материалах от Воллуни говорилось, что учеба составляет около 10 лет плюс 2 года на дипломную работу. Первые три года новобранцев делят на равные группы и преподают общие дисциплины, такие как расы и культуры объединенных миров, математический анализ, кибернетика и программирование – техника, физическая и боевая подготовки, основы медицины, астрономия и навигация плюс дисциплины по выбранному направлению. Уже при поступлении в академию абитуриент должен был сообщить, на какое из четырех направлений он хочет попасть — гуманитарное, техническое, аналитическое или боевое. В течение первых трех лет кадеты должны определиться со специализацией внутри направления. Я читала информацию, переданную мне капитаном Валлуни, и мои брови поднимались все выше и выше. Я окончила школу экстерном и имела в своей девятнадцать уже практически оконченное самое элитное высшее образование захрана. Однако все равно не могла не подивиться тому, как много космический флот вкладывал и требовал от своих кадетов. Мимоходом отметила, что по общегалактическим стандартам официальное совершеннолетие у большинства рас, в том числе и у людей, наступает в 21 год, а не в 18, как на захране. Я же, отвечая на вопрос капитана Валлуни, являюсь ли я совершеннолетней, ответила «да», подразумевая, что мне уже 19. А ладно. Одним нарушением больше, одним меньше. Возраст – такая ерунда на фоне того, что я выдаю себя за другого человека. От увлекательного чтения отвлек меня офицер, протянув еду в контейнере. Я благодарно кивнула, беря обеими руками свой обед. Завтрак я проспала, а потому мой желудок немало обрадовался, уловив аромат съестного. «Простите, сэр». «Не подскажете, как долго нам еще лететь?» Спросила максимально вежливо высокого мужчину с оливковой кожей и перепонками между пальцев. Мне сразу вспомнились девушки, которые хихикали над моими попытками научиться плавать на зоннане. Миттар с планеты Миттария, большую часть которой покрывает вода, а влажность составляет практически 100% процентов круглый год, имеют и жабры, и легкие. Услужливо подсказала мне память из только что усвоенного материала с флеш-карты. Офицер демонстративно поднял палец, показывая, чтобы я подождала, а затем надел на ухо громоздкий наушник и знаком попросил повторить вопрос. Я повторила. «Что, уже учиться хочется?» — хохотнул офицер. «Не волнуйся, недолго. Наш транспортник на ионном двигателе». Уже завтра утром будем на месте. Не зная радоваться или огорчаться, я машинально проживала еду и сосредоточилась на изучении общегалактического языка. Как бы дальше моя судьба не сложилась, останусь кадетом Академии или же сбегу на первой попавшейся планете, но выучить язык нужно. Это на захране все говорят на одном и том же языке, а тут в космосе. Без общегалактического, судя по всему, никуда. Я достала из дорожной сумки беспроводные наушники, включила аудиозаписи, закрыла глаза и настроилась на максимальное восприятие и усвоение информации. Что-что, а учиться быстро и качественно я умела. Возможно, капитан Валуни и был пьян, предлагая мне выучить общегалактический язык за три недели. Но лично я тогда ответила совершенно честно, зная, что способна усвоить большой объём информации за этот срок. К тому моменту, когда офицер вновь обратился ко мне, протягивая ужин, я уже прослушала порядка десятой части всего курса, составила для себя несколько таблиц с основными грамматическими конструкциями и выучила 400 самых часто употребляемых слов, пользуясь правилами мнемотехники. После ужина решила дать мозгу немного отдохнуть. Ко всему я заметила, что второй из офицеров, сидящий вдали от меня, нет-нет, да и бросает на меня косые взгляды. Я старалась не обращать на него внимания, потому что всякий раз, когда встречалась с ним взглядом, мне становилось не по себе. Облегающий темно-синий комбинезон подчеркивал его натренированное тело и выступающие мускулы груди и рук, а также оттенял его фиолетовую кожу. Блестящие черные волосы были собраны в тугой длинный хвост, но больше всего меня поразили рога. Длинные, чуть заостренные и витые. Чем больше я рассматривала офицера, тем неуютнее мне становилось». В транспортнике находилось еще двое новобранцев этой же расы. Но, смотря на тех двоих, я не чувствовала такого подсознательного страха. Танеква, а ты знаешь, кто те офицеры, что сидят с нами? Наконец решилась я шепотом поинтересоваться у соседа. Тот, что Миттар, это лейтенант Орико Короро. Он такой же кадет, как и мы, только со старших курсов. Куратором его курса является капитан Стивен Воллуни, и за помощь с новобранцами Орико зачтут практическую работу. «Хм... А второй?» «А второй этот сварк!» — понизил голос до едва различимого шепота Натан. «Понятия не имею, что он делает на борту транспортника. Но, судя по нашивкам, с нами путешествует сам командор». «Сосед...» Сумел округлить свои раскосы и глаза настолько, что даже мне стало понятно, что путешествующий с новобранцами командор — явление из ряда вон выходящее. «Понятно. Цварк», — пробормотала я, пытаясь припомнить хоть что-то об этой расе. Слово звучало смутно знакомым. «Брррр». «Как подумаю, что с эмоциональным вампиром еще и в одном помещении спать придется?» «Совсем жутко становится», — поделился своими переживаниями Танеко. «Надеюсь, он уйдет в рубку на ночь, как ушел и капитан Валлуни». «Мне было неуютно под пристальным взглядом командора, но я не разделяла опасений соседа. В конце концов, мы, кадеты космического флота», и высшие чины не заинтересованы в том, чтобы нам навредить. Да и словосочетание «энергетический вампир» звучало больно невероятно. «Даже если он уйдет в рубку, здесь в помещении еще два сварга останутся», — заметила я. «Так это же молодые», — махнул рукой сосед. «Они еще полностью не умеют пользоваться способностями своей расы. А вот командора уже точно за пятьдесят». На том разговор как-то сам собою и закончился. Не зная, что добавить или возразить, я трансформировала свое кресло в кровать и уснула, не обращая больше ни на кого внимания, а проснулась от вибрации коммуникатора. Мне пришло очередное сообщение от отца. «Корабль я уже нашел и забрал. Скоро доберусь и до тебя». Ледяная рука страха сковала мое сердце. «Шварх, шварх, не хочу, чтобы он меня находил. Надо бежать как можно скорее, куда угодно, лишь бы не нашел. Он же накажет. Обязательно накажет, когда найдет. Я это точно знаю». А наказания Игнора Родосского всегда были несоизмеримы с проступками, чтобы никто из работающих на него людей не смел предавать. Что он сделает с собственной дочерью, угнавшей его любимый истребитель, и так упорно отказывающейся танцевать под его дудку? Я даже подумать боюсь. Мои пальцы вспотели настолько, что соскользнулись кнопки удаления сообщения. Ругнулась и нажала кнопку еще раз. А когда подняла голову, то встретилась с высокомерным взглядом наклонившегося надо мной командора. «Пора вставать, уже подлетаем» сказал он, прищурившись и изучая меня несколько секунд. Я кивнула, а про себя несколько раз повторила одни и те же слова. Он не мог увидеть сообщение. Не мог. Остальные кадеты уже сонно потирали глаза и просыпались. Неприятным открытием для меня стало то, что мы не приземлились на какую-то из девятнадцати планет, входящих в состав объединенных миров, а пришвартовались к огромной космической станции. В тот момент, когда я посмотрела в боковой иллюминатор, меня захлестнуло очередной волной отчаяния. «Шварх, да мне же бежать надо, и как можно быстрее!» «Со станции убежать в разы сложнее, чем с планеты!» Шлюз транспортника открылся. Капитан Воллуни и лейтенант Куроро первыми вышли из транспортника – За ними потянулись новобранцы. Активно засобирался и Натан. Я, как сидящая дальше всех от входа, должна была выходить последней. С одной стороны, это было мне на руку, потому что я так и так планировала отстать от группы и осмотреться. А с другой стороны, ларки выходить тоже не спешили. Всю поездку они кидали на меня недовольные взгляды, и я подспудно ожидала от них любой гадости. В тот момент, когда я уже пожалела, что не вышла вместе с Натаном, кто-то неожиданно крепко схватил меня за локоть и буквально силой вытащил из транспортника. Разумеется, это был командор. — В общий зал, где пройдет поздравление и распределение по направлениям, — донеслись до меня обрывки речи капитана Валлуни. — А теперь все за мной. — Ай! Я попыталась выдернуть свой локоть из цепкого захвата цварга, но он, казалось, даже не обратил внимания на мою попытку вернуть себе конечность. Что-то острое уперлось мне между лопатками. Я совершенно не поняла, как командор этого добился, но обе его руки были у меня на виду. «Неужели хвост?» Запоздалое чувство опасности вновь вспыхнуло в груди. «Не привлекая внимания!» И обойдемся без ненужных жертв. Думал, убежать, да? Не выйдет. Идем. Меня как громом ударило. Неужели он понял, что я не парень? Было первой моей мыслью. Но я отбросила ее почти сразу же. Он обратился ко мне как к парню, а не девушке. А значит, не в этом дело. Мы вышли из сектора шлюзов, миновали несколько сложных переходов поднялись на лифте с голосовым управлением и в какой-то момент оказались в коридоре с одинаковыми бежевыми дверьми. Все это время, как было приказано, я хранила молчание, лишь из-под тяжка озираясь по сторонам, чтобы хоть как-то запомнить путь в сектор шлюзов. «Надо бежать от этих киборгов с металлической хваткой, как только улучшу случай», — в сотый раз, наверное, подумала я, когда меня толкнули к стене, чтобы я остановилась. Командор порылся в кармане своего тёмно-синего комбинезона с золотой нашивкой, грубо нацепил на моё ухо переводчик, ровно такой, какой я видела у Орика Куроро, а затем приложил свою руку к сканеру. Тот мигнул зелёным светом, и меня невежливо впихнули внутрь бокса. Первые несколько секунд я ослепла от чересчур ярких ламп, заливающих всё внутреннее пространство кабинета. Но, сморгнув выступившие слезы, увидела еще одного цварга, сидящего за столом. Такой же крупный, как и командор, в форме военного, но с существенно большим количеством нашивок, он над чем-то работал сразу за тремя экранами компьютеров. У него был усталый вид и красноватые от многочасовой работы глаза. «Здравия желаю, адмирал Юлиан Леру». «А, это ты, Киар». Сварг потер двумя пальцами переносицу, о чем-то думая, и все еще смотря в экраны. «Проходи, проходи! Сколько раз говорил тебе, что можно не так официально, когда мы вдвоем? С чем пожаловал?» Киар, а видимо так звали командора, немного смешался, явно недовольный тем, что я услышала обращение к нему лишь по имени. Его хвост заметно дернулся, но он моментально взял себя в руки». «Юлиан, я уверен, что крыса, которую мы ищем, — это капитан Стивен Валлуни», — заявил он с порога. «Прости, что?» Адмирал убрал руку от лица и, наконец-то, повернулся к говорившему цваргу. По мне он скользнул равнодушным взглядом, задержавшись на моем лице именно в тот момент, когда Киар отпустил мой локоть, а я с гримасой боли стал растирать то место, где вскоре появятся отпечатки пятерни этого рогатого урода. «Я уверен, что это Стивен Валуни все устроил. Вот это его ставленник!» Запальчиво сообщил командор, а затем резко и бесцеремонно толкнул меня, вынуждая выйти на середину бокса. Я сам своими глазами видел, как капитан до посинения спорил с Ларком, отдав его пропуск вот этому недоразумению. Я уверен, что это и есть засланный агент. Я перестал тереть больное место и во все глаза уставилась на командора. Мне в общем-то было не сильно обидно, что меня назвали недоразумением, но засланный агент. Видимо, на моем лице было написано такое удивление, что адмирал усмехнулся и все же переспросил: а какие доказательства? «Неоспоримая!» — воскликнул цварк а затем уставился на меня. «Отдавай, живо!» «Что?» — впервые за все время произнесла я. Мне было и вправду непонятно, чего от меня хотят. Я хотела бы объяснить, что я никакой не засланный агент. Встретила капитана Валлуни впервые лишь на Зоннане, но наушник переводил лишь сказанное Цваргами вслух а сама пока я плохо знала язык, чтобы составить более или менее внятные объяснения. Не прикидывайся невинной овечкой. Наказание за покушение на жизнь адмирала — смертная казнь. Цварк сделал шаг ко мне, а его хвост взметнулся в воздух, вспоров острым шипом воздух в каких-то сантиметрах от моего лица. Я с ужасом отшатнулась. Флешкарту, карту живо!» «Киар, прекрати! Ты пугаешь кадета!» «Конечно! Он боится!» «Ведь сейчас подтвердится, что он был пособником в нападении на моего старшего брата!» Командор сделал широкий шаг ко мне, а его белки вдруг стали наливаться алым. Это выглядело настолько жутко, что я оцепенела, будто бы передо мной восстал настоящий дьявол, из страшных сказок, рассказанных мне Риком, когда мы в младших классах оставались на продленку. Образ дополняли рога и мечущийся хвост, а также жуткие клыки, которые показались из-под верхней губы, когда Цварк угрожающе улыбнулся. «Ты сам отдашь? Или мне ее забрать силой?» Я ни о чем не думая, подрагивающими пальцами достала флеш-карту капитана Валлуни, и положила на раскрытую ладонь цварга. «Мне было одновременно и страшно, и совершенно непонятно, что здесь происходит. Если бы меня обвинили в том, что я не являюсь Станиславом Радонежским, то я еще поняла бы, в чем дело. Но покушение на жизнь адмирала? За кого они меня принимают? Если бы я только могла объяснить на общегалактическом, что они ошибаются». Юлиан спокойно взял флеш-карту из рук Киара и под громкий крик «Юль, ты что делаешь? Так же нельзя!» решительно вставил ее в универсальный порт в одном из своих работающих компьютеров. Командор схватился за волосы, но Юлиан лишь добродушно усмехнулся. «Киар, прекрати истерить! Если на флеш-карте есть вирус...» то защитные протоколы космического флота обезвредят его, и мы сразу получим подтверждение твоей гипотезы. Если же... Компьютер мигнул, автоматически открылся аудиофайл с общегалактическим языком, и из динамиков донеслось «Я летаю на корабле». «Мы летаем на корабле». «Они летают на корабле». Дикторским голосом сообщил бесстрастный голос – за которым я мысленно повторяла все предложения в транспортнике. «Не понял, что это?» Нахмурился командор и растерянно уставился на экран компьютера через плечо адмирала. «А это что за файлы?» «Тут история космического флота, устав Академии, общие данные по расам» и информация, которая преподается в начальных школах Федерации Объединенных Миров, — хмыкнул Юлиан. «Если обучение в первых классах теперь вне закона, то, боюсь, у нас просто не хватит тюрем, чтобы засадить за решетку все 115 миллиардов особо опасных преступников». А затем адмирал посмотрел на меня и неожиданно тепло улыбнулся. От этой улыбки я почувствовал себя немного увереннее. Киар все еще перерывал файлы на флеш-карте, перемежая свои действия витиеватыми ругательствами, когда адмирал обратился ко мне. «Как тебя зовут, новобранец?» «Станислав Радонежский, сэр». «Откуда ты?» С захрана, сэр». Благо, моего скудного запаса слов на общегалактическом На такой диалог хватило. Адмирал нахмурил брови, пытаясь что-то вспомнить. Потом вновь спросил. «Напомни мне, Станислав, а разве Захран не является планетой с синдромом Кесслера последние триста лет?» «Так точно, сэр», — кивнула я. «И ты сам смог покинуть родную планету без чьей-либо помощи?» «Еще один кивок с моей стороны». Несколько долгих секунд темные радужки адмирала меня внимательно изучали, а затем он дотронулся до наручного коммуникатора. «Контакт. Док?» «Да, адмирал, слушаю». «У меня тут новобранец охрана оказался. Капитан Воллуни привез. Зайди ко мне, забери юношу. Накорми и проведи тестирование. Давно у нас охраны никого не было». «Не то слово, как давно». Док усмехнулся в ответ. «Сейчас буду». «Но я ничего не понимаю», обескураженно протянул командор Киар Леру, когда дверь за худощавым захухрейхи закрылась. Все, абсолютно все указывало на то, что он засланный шпион, ставленник капитана Воллуни. «Киар, ты очень много работаешь последние годы. К капитану Стивена у тебя личная неприязнь. Нет, Юль, ты не понимаешь. Ты посмотри на этого, как его, Станислава. Да невооруженным взглядом видно, что он не потянет службу в космическом флоте. Капитан валлуни заменил Ларка, сдавшего все испытания на «отлично». Вот на этого тощего и никчемного захухрю. Да он даже общегалактического языка не знает. А когда зашел в транспортник и увидел меня, то вообще стрекача дать хотел и сел специально как можно дальше от меня. А его эмоции... Да от него страхом так и не сло, когда он ступил на борт. И даже здесь, в твоем кабинете. Только не говори, что болезнь отбила тебе нюх на эмоции. Киар... «Ты видишь заговоры даже там, где их нет!» Устало вздохнул адмирал. «Нет, болезнь мне не отбила нюх. Я все так же прекрасно чувствую, как и раньше. Вот только ты так запугал кадета, что любой бы на его месте от страха наложил в штаны. Кадет Радонежский еще неплохо держался. Ты сам себя в зеркале-то видел? Ты слишком много работаешь!» и уже давно не был в увольнительной. «Юль, какая может быть увольнительная, когда ты болен?» «Вот именно, Киар. Я просто болен. Причем уже давно. Да, наши вирусологи и микробиологи оказались бессильны перед этой напастью. Но это абсолютно не значит, что в космический флот проник злоумышленник или шпион, или кого ты там еще себе придумал». «У меня в запасе еще год или два, чтобы уладить все дела». «Год или два, Юль, ты сам себя слышишь? Тебе всего лишь сто шестьдесят. Ты в самом расцвете сил для цварга!» Импульсивно возразил Киар, а его хвост то и дело дергался от скопившегося напряжения. «Хорошо», — согласился адмирал. «Но то, что ты уже третьего подозреваемого тащишь ко мне в кабинет, подозреваешь в шпионаже. это не дело. Но ты же сам видел кадета. в этот раз захухря ну очень подозрительно выглядел, возбужденно прибил его кеар. Ты бы видел как он дернулся и потушил экран коммуникатора, когда я подошел, чтобы разбудить его, а еще от него так страхом повеяло. А чтобы у тебя не было времени на всякие глупости, Тем временем продолжил адмирал. «Я назначаю тебя в этом году куратором...» «Что? Юль, ты не можешь так поступить!» Киар осёкся и посмотрел на своего старшего брата как на предателя. «Почему не могу?» «Могу. Твоя последняя группа выпустилась два года назад. А у нас в этом филиале Академии сейчас катастрофически не хватает кураторов. Как назло, часть привелась в более удаленные системы. Кто-то ушел в отставку, кто-то не может жить на станции по семейным обстоятельствам. «Юль, но я же не просто так по космосу слоняюсь. Я же твой младший брат, ты не должен так со мной поступать. Я ищу хвосты, пытаюсь понять...» «Все, Киар!» В голосе адмирала прозвучали нотки стали. «Это решение старшего по званию?» «Обсуждению не подлежит. Именно потому, что ты мой младший брат, я так и поступаю. Я предложу твою кандидатуру на совете. Уверен, что ее поддержат. А сейчас, пожалуйста, оставь меня одного. У меня еще масса дел». С этими словами адмирал развернулся к рабочему столу, а крайне раздраженный Киар Леру вышел из бокса. Еще одна ниточка, которая могла бы вывести к шпиону внутри космического флота, оборвалась. А в том, что этот самый шпион или злоумышленник существует, Киар не сомневался. Потому что не бывает так, чтобы в полном расцвете лет и сил цварк, занимающий руководящую должность, Герой Федерации Объединенных Миров, начал вдруг себя плохо чувствовать и ни одна современная терапия не могла помочь. Цварг со всей силы стукнул кулаком по стене из пентосплава конструкционного текстолита и термопластмассы, и по ней во все стороны разошлась тонкая паутина трещин. Тихо зашуршали гусеницы автоматических роботов-уборщиков, которые тут же показались в коридоре, спеша залатать вмятину в стене. Киар отступил назад и задумчиво наблюдал за тем, как лишенные эмоций Едва доходящие ему до пояса роботы нагревают пентосплав и придают ему правильный вид, не оставляя и следа от мощного удара. Как только в стене появилась трещина, центральный компьютер сообщил о неполадке роботам по внутренней инфосети, маленькие и незаметные, они уже давно стали неотъемлемой частью станции. Первый уборщик работал слабым, но точечным лазером, разогревая трещины. Второй робот выдвинул из гладкого корпуса тонкий алюминиевый стержень с трёхпалым щупальцем и сводил потекшие края. Они схватывались на глазах точно жидкость. Когда работа была окончена, первый робот пальпатором на гибкой основе прошёлся вдоль всей стены, чтобы оценить качество проделанной работы. Киар при всём своём желании не смог бы на взгляд определить, где были трещины. Но роботы обладают гораздо более точными инструментами, чем глаз разумного существа. Убедившись, что работа выполнена хорошо, оба робота распылили химикат, нейтрализующий и сжженный запах пентосплава, и удалились. Командор тяжело вздохнул и заставил себя успокоиться. Может, Юлиан действительно прав? И ему, Киару, следует, если не взять увольнительную, то хотя бы... «Немного расслабиться?» На наручном коммуникаторе тускло светились три пропущенных вызова от майора Аврелии Кларк. Киар усмехнулся. Он еще и часа не пробыл на станции, а Аврелия уже знала, что он здесь и хотела с ним встретиться. «Да, пожалуй, стоит сбросить скопившееся за последние дни напряжение. С этой крошкой ему всегда было хорошо в постели». Направившись к боксу майора, командор Леру ненадолго задержался у медицинского отсека. Он приложил свой палец к сканеру, и стена со стороны коридора стала прозрачной, словно стекло. Об этой функции знали и имели право пользоваться лишь высшие чины. Там, в огромном боксе со всевозможными тренажерами и аппаратами, потея от непривычных нагрузок, тощий за пытался удержать штангу. Секунда, две, штанга упала на пол, чуть не отдавив ноги неуклюжему новобранцу. «Слабак!» — покачал головой Киар и продолжил путь, выкинув Станислава Радонежского из головы.